Случилось так, начал Финн, и история поглотила Бобби целиком Это было даже лучше, чем слушать Бова и Лукаса: Что Виган Лутгейт 5 лет отрубил крутым жоком, что не дурной пробег для киберковбоя. Да, 5 лет! За такой срок ковбой кончает или с очень большими деньгами, или с выжженным мозгом, или тем, что финансирует конюшню юных взломщиков и то исключительно в качестве управляющего. Вик по первой горячке молодости и напора рванул в затяжной поход по сравнительно редко заселенным секторам Матрицы, представляющим те географические области, которые когда-то были известны как Третий мир. Кремний не снашивается, микрочипы практически бессмертны. Вик этот факт приметил. Как всякое дитя своего века, он однако знал, что кремний на самом деле может просто выйти из употребления, что гораздо хуже, чем просто отработать свое. Это было для Вика мрачной данностью, с которой приходилось смириться, как скажем, со смертью или налогами. Впрочем, о том, как бы его снаряжение не отстало от искусства, он обычно беспокоился больше, чем о смерти. Ему было 22, или о налогах, Он не заполнял декларации, хотя ежегодный процент, который он отдавал машине по отмывке денег в Сингапуре, грубо говоря, равнялся подоходному налогу, какой ему пришлось бы платить, заявил он о своих доходах. Вик достаточно здраво рассудил, что должен же куда-то уходить весь этот устаревший кремний. А уходил он, как выяснил Вик, в ряд очень бедных стран, ведущих отчаянную борьбу с нарождающимися промышленными базами. Страны, настолько погруженные во мрак невежества, что концепция нации там до сих пор еще воспринималась всерьез. Вик пробурился на пару африканских задворок и почувствовал себя акулой, кружащей в бассейне полном икры. Нельзя сказать, что какой нибудь из этих вкусных крохотных яиц много давало в отдельности. Но если забросить сеть и грести все чехом, то работы немного, а улов... В общем, с поля по зернышку. Вик обрабатывал африканцев неделю, при этом нечаянно вызвал падение по крайней мере трех правительств, причинив невыразимые человеческие страдания. В конце недели, слезнув сливки в виде нескольких миллионов до смешного мелких банковских счетов, он удалился на покой. Когда он выходил, уже налетела саранча. На африканскую идею набрели все прочие. Два года Вик просидел на пляже в Каннах, питаясь исключительно самыми дорогими модельными наркотиками и периодически включая маленький телевизор Хосака, чтобы со странным и примечательно невинным любопытством поизучать вздувшиеся тела мертвых африканцев. В какой-то момент... Никто не мог сказать где, когда или почему, стали замечать, что Вик перешагнул за край. А точнее, сказал Финн, Вик проникся убеждением, что Господь Бог живет в киберпространстве, или может, что киберпространство и есть Бог, или какое-то его новое явление. Экскурсы Вика в теологию были отмечены крупными смещениями парадигм, настоящими богоискательскими метаниями. У Финна было кое-какое представление о том, чем в те годы занимался Виг. Вскоре после крещения в эту его новую и весьма своеобразную веру, Виган Лотгейт вернулся в Муравейник и отправился в эпическое, хоть и несколько беспорядочное плавание по водам кибернетического познания. В прошлом компьютерный жокей он знал, куда обращаться за самым лучшим железом и софтом. Финн снабжал Вигой тем и другим поскольку тот все еще оставался богатым человеком. Вик объяснял Финну, что его техника мистических изысканий основывается на проецировании сознания в пустые неструктурированные секторы матрицы и ожидания. «Надо отдать парню должное», — сказал Финн. Тот никогда не заявлял, что взаправду встретил Бога, хотя продолжал считать, что в ряде случаев ощущал его присутствие при передвижении по лику решетки. Со временем у Вига вышли все деньги, и его спиритуалистский поход оборвал немногие деловые связи, оставшиеся с доафриканских времен. Так что Лот Гейт канул без следа. Но потом однажды он объявился, продолжал Финн, сумасшедший, как крыса из нужника. Как был бледным маленьким ублюдком, так им и остался, но теперь еще был увешен всякой африканской дребеденью бусами, костями и всяким таким. Бобби отвлекся от рассказа Фина ровно настолько, чтобы задать себе вопрос, как может существо, похожее на Фина, называть кого-то бледным маленьким ублюдком? Но потом перел взгляд. Лукас был смертельно мрачен. Тут Бобби пришло в голову, что Лукас может воспринять африканскую часть истории на свой счет, как личное оскорбление, Но Финн преспокойно продолжал свою историю. У него было полно всего на продажу. Деки, периферия, программное обеспечение. Всего на пару лет устарело, но игрушки были крутые, так что я дал за них приличную цену. Я тогда еще заметил у него вживленный разъем за ухом и то, что он постоянно держал подключенным странный серебряный Microsoft. «Что за софт?» – спрашиваю я. «Он пуст» отвечает Вик. «Этот маленький ублюдок сидит на том самом месте, где сидишь сейчас ты, малыш, и говорит мне, он, мол, пуст, и это глаз господень, и я пребуду вечно в его белом гудении и тому подобный бред». И я подумал, «Господи, Вик окончательно сбрендил?» Хотя нет, вот он в пятый раз пересчитывает деньги, которые я ему дал. Вик сказал я, «Время – деньги, но скажи мне, что ты теперь намерен делать?» «Потому что мне стало любопытно. Я ведь знал парня многие долгие годы. По делам, конечно». Фин говорит он, «я должен подняться по гравитационному колодцу наверх. Бог там, наверху». «Я хочу сказать, он мне говорит, мол, Бог повсюду, но тут внизу слишком много статики. Он, она скрывает его лик». «Ладно», — говорю я ему, — «как знаешь». И я указал ему на дверь, вот и все. Никогда его больше не видел. Бобби поморгал, подождал, поерзал немного на жестком сиденье складного стула. За исключением того, что примерно год спустя появился какой-то парень, текелажник с высокой орбиты, который спустился по колодцу вниз на побывку, И у него был с собой недурной софт на продажу. Ничего гениального, но весьма и весьма интересно. Он сказал, это от Вига. Ну, может Виг свихнувшийся нарк и давно вне игры, но все же умеет отыскивать неплохое дерьмецо. Так что я этот софт покупаю. Это было лет, наверное, 10 назад, так? И каждый год или около того... Появляется какой-нибудь парень с товаром. Вик сказал, это стоит предложить тебе. И обычно я это покупал. В его вещичках не было ничего особенного. Но в порядке. И люди, привозившие софт, всегда были разные. Что это было, Финн? Всегда одно только программное обеспечение? Спросил Лукас. В основном да, если не считать каких-то странных скульптур. Об этом я позабыл. Я решил, что это Вик их делает. Когда первый раз парень привез одну такую, я купил у него софт, а потом спросил, как этот черт, побери, называется. Вик сказал, ты, возможно, заинтересуешься. Скажи ему, что он псих. Парень рассмеялся. Ну тогда оставит и себе, говорит он. Я не повезу эту чертову штуку обратно. Я хочу сказать, размером она была примерно с Деку, эта штука... Просто кучка мусора и разная труха, набитая в деревянную шкатулку. Так что я засунул ее за тачку Коки с металлоломом и совсем был, забыл о ней, если бы не старик Смит. Он тогда был моим коллегой, торговал в основном искусством и тем, что идет в коллекции. Он это видит и хочет заполучить. Так что мы заключили халявную сделку с далеко идущими последствиями. Еще такие будут, Финн, — говорит он, — забирай». В дорогих районах немало найдется дураков, которые на такое клюнут. Так что в следующий раз, когда появился парень от Вига, я и скульптурку тоже купил и перепродал ее Смиту. Но особых денег они никогда не приносили». Финн пожал плечами. «До последнего месяца, во всяком случае, появился очередной мальчишка с товаром, который вы потом купили от Вига. Послушай, — говорит он. Это Биософт, и он рубит лед. Вик говорит, он дорогого стоит. Я софт просканировал, и выглядел он нормально. Знаешь, решил я, в нем, пожалуй, что-то есть. Твой партнер Бова тоже решил, что он довольно интересен. И я его купил. Бова купил его у меня. Конец истории. Финн вытащил сигарету. Она оказалась сломанной, согнутой пополам. «Эть, черт!» – сказал он. Из того же кармана он выудил поблекшую пачку сигаретной бумаги. Из нее хрупкий розовый листок и наподобие лубка плотно обернул его вокруг сломанной сигареты. Когда он лизнул клей, Бобби углядел кончик очень острого серо-розового языка. «А где Финн проживает мистер Вик?» – спросил Лукас – подпирая большими пальцами подбородок. Длинные пальцы сложились с домиком перед его лицом. «Лукас, у меня нет ни малейшей, чёрт побери, зацепки. Где-то на орбите. И довольно скромно, если те деньги, какие он из меня выдаивает, что-то для него значит. Правда, я слышал, там есть места, где можно прожить без денег, если сумеешь найти себе нишу в их экономике» так что, возможно, это где-то простирается довольно далеко. Однако не спрашивай меня, у меня агорафобия. Он скверно улыбнулся в сторону Бобби, который все пытался изгнать из памяти вид острого языка. «Знаешь», — сказал он, прищурившись на Лукаса, «это происходило приблизительно в то же время, когда до меня стали доходить разговоры о таинственных делах, происходящих в Матрице». «Например?» – спросил Бобби. «Держись, мать твою, от этого подальше!» – сказал Финн, все еще глядя на Лукаса. «Было кое-что еще до того, как появились вы, ребята, новая команда Вуду. Я знал одну девчонку, уличного самурая. Так вот, она устроилась работать на одного типа из спецназа, по сравнению с которым даже Вик... Выглядел нормальным, как пробка. Она и еще один ковбой, которого вытащили с помойки в Тибе, пошли на какое-то странное дело. Искали что-то. Может, нашли. Последний раз я видел их в Стамбуле. Но пару лет назад слышал, что она живет в Лондоне. А может, уже и нет. Кто, черт побери, знает. Семь-восемь лет прошло». Вид у Финна стал вдруг очень усталый, и сам он внезапно как-то сильно постарел. Он поглядел на Бобби, как большая мумифицированная крыса, приводимая в движение ниточками и скрытыми проводками. Финн вынул из кармана наручные часы с треснувшим стеклом на половинке грязного кожаного ремешка и сверился с ними. «Господи! Ну, это все, что ты от меня сегодня получишь, Лукас!» Через 20 минут ко мне заглянут друзья из банка органов поговорить о небольшом дельце. Бобби подумал о трупах наверху. Они пролежали там весь день. э сказал Финн, прочитав выражение на его лице. «Банки органов славятся умением избавляться от тел. У этих беспризорных ублюдков наверху не так уж много осталось органов». И Финн рассмеялся. «Ты говорил, он близок к... легбе?» «А легба – это тот, который, как вы с Бова сказали, послал мне удачу, когда я въехал в черный лед!» За сотами геодезиков светлело небо. «Да?» – ответил Лукас. Нигр, казалось, был погружен в глубокую задумчивость. «Но он, похоже, вообще не верит ни в какое воду. Это не имеет значения» сказал Лукас, когда в конце улицы появился Роллс. Он всегда был близок к духу вещей.